«Все границы!» — услышала она знакомый голос и нехотя подняла голову. Так и есть. К ней приближался священник в коричневой рясе. На этот раз Кристина хорошенько рассмотрела его лицо и пришла к выводу, что внешнее сходство священника с Фьором далеко не так велико, как ее с христианой. Он выглядел старше и намного бледнее, с тяжелыми бровями и острыми скулами, но глаза... Эти запоминающиеся, графитово-серые, с чуть припухшими веками глаза, были глазами Фьора. Кристина смотрела в них и гадала, где сейчас фаерщик. Тоже там, глубоко в сознании священника, в роли стороннего наблюдателя, как и она? Можно ли как-то показать ему, что она здесь, и увидеть от него ответ? Кристина усмехнулась. «Подумать только!» Какая чушь приходит ей в голову и в совершенно неуместный момент. «Если бы я их перешла, то сумела бы его вернуть», услышала Кристина женский голос. Священник тяжело вздохнул и, подумав, присел на землю рядом с ней. «Ги никогда не был твоим, и ты прекрасно это понимала. Такие, как он, не снисходят до простого Люда». «Но ты не хотела это принимать. Сколько ночей он с тобой провел? Две? Три? Пять?» «Ты приняла их за что-то большее». «Замолчи!» — выкрикнула христиана. «Ты захотела, чтобы он стал твоим вопреки всему. И посмотри, что ты натворила!» — продолжил священник, так словно его и не перебивали. И его место заняла демоническая сущность». А сейчас он уже не просто не твой. Его вообще больше нет среди живых. Но ты опять не хочешь принять неизбежное и необратимое, и снова сопротивляешься. Какую цену ты готова уплатить на этот раз? Голос Кристины звучал устало, но решительно. «Любую». Священник закрыл лицо руками и некоторое время так сидел. «Почему?» Глухо спросил он, не отнимая ладоней. «Что в нем такого, что ты не можешь его отпустить? Что в нем такого, что ты готова ради него на все? Если ты задаешь мне эти вопросы, значит, ты никогда не знал любви». ох я знаю любовь!» — с обжигающим пылом возразил священник. «Не надо принимать своё вожделение ко мне за любовь!» — усмехнулась христиана. «Не надо облачать свою похоть в благородные одежды! За похоть ты не пойдёшь на край света! За истинную любовь пойдёшь! Если понадобится, ради любви ты разрушишь мир!» «Тогда это уже не любовь, а одержимость!» — грустно заметил священник, отнимая ладони от лица. В его глазах читалось глубокое сожаление. «Нет, любовь!» — запальчиво возразила Христиана. «Прости», — прошептал священник. «За что? За то, что не познал настоящей любви или что не нашел ее со мной?» «Прости, что больше не могу защищать тебя». «Что?» — не поняла Христиана. Из-за темных стволов деревьев, окружающих поляно, показались фигуры вооруженных рыцарей, На плащах, накинутых поверх кольчуг, ярко олели кресты. «Ты отдашь меня инквизиции!» — неверяще воскликнула христиана, вскакивая на ноги. «Прости», — повторил священник. «Ведьма!» — громко выкрикнул один из рыцарей ордена и вытащил меч. «Не двигайся!» «Как ты мог?» — бросила христиана священнику. Его глаза наполнились сожалением и болью. «Я позабочусь о твоей дочери», — сказал он. кристиана ахнула. И Кристина вместе с ней. Хотя почему это так ее удивило? Она много раз про проправнучка Христианы, а для того, чтобы появились потомки, у нее должны были быть дети. «И ты еще говорил мне о любви?» прошипела Христиана, когда громко звякнули звенья кандалов, которые достал один из рыцарей, приближающихся к ней медленно и осторожно. «Вот она, твоя любовь, отдать меня на расправу. Ты спрашивал, почему я не отвечаю тебе взаимностью, потому что не на что было отвечать. Да и кому?» Христиана расхохоталась, напоказ, громко, презрительно. Жалкому трусу, который с готовностью отдает свою якобы возлюбленную на растерзание, но при этом благородно обещает приглядывать за ее ребенком и высокопарно вещает о любви? Да что ты о ней знаешь? О, я знаю, что такое любовь. Та, которая сжигает тебя и ведет прямиком в ад. Та, ради которой я был готов с радостью пойти в это пекло, дай ты мне хоть знак. Голосом, дрожащим от затаённой ярости, ответил священник. «К счастью, я знаю и другую любовь». Уже куда спокойнее продолжил он, но его руки вцепились в массивный крест, который висел у него на груди. «Ту, которая очищает. Ту, которая наставляет на путь истинный. Любовь к Всевышнему. Именно поэтому я делаю то, что должен». «Что ж, надеюсь, твоя праведная любовь послужит тебе хорошим утешением, когда я буду гореть на костре!» Выплюнула Христиана, повернулась к рыцарям и выкрикнула. «Ну, кто первый готов провести остаток жизни лягушкой? Подходите!» Она блефовала, и Кристина это знала. Она чувствовала, что Христиана полностью опустошена, что в ней не осталось и капли силы. Она растратила всю этой ночью когда вместе с другими ведьмами и колдунами пыталась вовсе не найти Ги, как думал священник, а залатать брешь между мирами, которую сама же и пробила ранее, и потерпела поражение. А сейчас потерпит еще одно, последнее. Кристина пришла в себя так резко, что пошатнулась, на миг потеряв равновесие. Она непроизвольно схватилась за стоящего рядом Фьора и тут же его отпустила. На этот раз фаерщик вернулся из их совместного погружения в прошлое одновременно с ней. Он встретился взглядом с Кристиной, собрался было что-то сказать, но промолчал. Кристина тоже молчала. Она не знала, что можно сказать. «Все это случилось давным-давно и на самом деле не с ними», Они не имеют никакого отношения к произошедшему. И все же в ней еще бурлили отголоски презрения и ненависти, которые переполняли христиану. А в глазах Фьюра она видела боли чувства вины. Вины за то, что сделал не он. «Я надеюсь, что когда это все закончится, мы обойдемся без новых экскурсов прошлое», с трудом произнесла Кристина. Она увидела более чем достаточно и не хотела узнать еще больше. С нее хватит. С каждым погружением в события многовековой давности она все отчетливее ощущала, как теряет частицу себя под напором чужих чувств и эмоций, потому что те словно остаются жить в ней навсегда. «И я», — глухо согласился фаерщик, а потом как-то обреченно махнул рукой. «Да пошло оно все!» «Крис, прости!» «За что?» — насторожилась она, тут же подумав, что он сейчас расскажет ей о том, что произошло между ним и его фамильяром. «За то, что сжёг тебя на костре!» «Ты серьёзно?» — едва не спросила Кристина, но сдержалась, увидев в глазах фаерщика самую неподдельную боль. «Это были не мы!» — напомнила она. «Но в моменте это ощущалось чертовски реально, так будто это действительно были мы!» «Я знаю», — ответила Кристина и устало провела руками по лицу. «Так, всё», — твёрдо сказала она, собираясь с мыслями и возвращаясь к реальности. «Прямо сейчас у нас есть дела поважнее». «Это точно», — совсем другим тоном сказал Фьор. «Ну что, наш совместный номер в силе?» «Э-э-э», протянула Кристина. «На этот раз огонь будет под полным контролем», — заверил фаерщик. А значит, мне не придется выносить тебя из пекла, и мы избежим нежелательного физического контакта, который может закончиться для нас вот этим вот всем». «Откуда ты знаешь?» — спросила Кристина. Не то чтобы она хотела подорвать уверенность Фьора в себе, как раз наоборот, чем больше сейчас уверены в своих силах циркачи, тем лучше. И все же что-то в интонации фаерщика ее задело. «Знаю», — твердо ответил он это как то связано с тем что произошло между тобой и твоим фамильяром кристина почти увидела как фьор мгновенно замкнулся черт побери да что произошло три она услышала как кто то ее зовет пришлось оставить попытки выведать у фьора подробности увидимся на арене сказала она фаерщику и ушла фюор проводил ее долгим взглядом взглядом котором больше не было серебристого мерцания, как у всех циркачей коллизиона. Но Кристина этого не заметила. Глава 20. Внезапно зазвучавшая музыка заставила всех вздрогнуть и замереть на месте. Она доносилась с арены, Праздничная, радостная, обещающая волшебство и очарование с характерными звуками аккордеона, придававшего ей пронзительности. Точно такая, какой и полагается быть музыке в цирке, но от нее пробирала дрожь. И каждый услышал в ней призыв и недвусмысленный приказ. Представление начинается. Все на выход. Что ж, по крайней мере вопрос о том, когда начинать выступление, снимается подумала Кристина, чувствуя, как леденеют руки, а внутренности буквально скручиваются от волнения. А затем, сквозь тонкие щелки в занавесе, хлынул яркий цветной свет. Что ж, пропавший цирк сам обеспечивал и музыку, и освещение, циркачам остается только дать представление. Прежде чем Кристина успела подать сигнал акробатам, которые обычно первыми открывали представление Коллизиона, занавес буквально протаранили артисты абскуриона Кристина нашла взглядом Джордана. В отличие от его родного цирка, этот не был оборудован троном, на котором он восседал в темноте над ареной и наблюдал за выступлением. И потому Джордан устроился в углу возле кулис, откуда, слегка отодвинув тяжелый занавес, мог беспрепятственно наблюдать за выступлением. В руках Джордан рассеянно крутил цепочку, на которую было нанизано три амулета. Возможно, все дело было в неровном освещении, но Кристине показалось, что те слегка светились. Достав из кармана свой медальон, Кристина внимательно его изучила. Он и не думал как-то особенно сиять. Более того, оставался раздражающе прохладным, а Кристина уже давно поняла, что любая магическая активность заставляла его нагреваться. Получается, сейчас он бездействует. Может, ей полагается его как-то включить перед представлением. Но как? Она не знает. Паника похожа на хищника, который терпеливо сидит в засаде, готовый в нужный момент накинуться на жертву и схватить ее, прежде чем она сообразит, что произошло. Вот и Кристина не успела ничего понять, а уже задыхалась и дрожала, в голове царил полный хаос, а чокер, казалось, сжимался на шее, словно удавка. На этот раз ее спасением снова стал Апи. Кристина почувствовала, как детские руки крепко сцепились у нее на талии, Маленькое лёгкое тело прижалось к ней, и паника отступила. Хотя Кристина теперь знала, кто Апи такой на самом деле, она всё равно не могла отделаться от привычки вести себя так, словно он был ребёнком, одиноким, немного странным и порой напуганным. И потому она прижала его к себе и легко взъерошила ему волосы. «Мы справимся», — прошептала она вроде бы ему, она на самом деле себе. И это сработало. Из-за кулис доносились звуки представления, а когда наступила мертвенная тишина, Кристина догадалась, что должно быть номер закончился. Обычно в этот момент раздавались аплодисменты публики но на этот раз им предстоит работать в других условиях. Впрочем, у Коллизиона уже был подобный опыт, когда они выступали в ее родном Верходновске, но на представление никто не пришел. Тогда под куполом шатра тоже царила эта странная нервирующая тишина. Но они справились. Справятся и сейчас. Артисты-обскурионы вернулись за кулисы. Кристина видела растерянность и замешательство на их лицах и испытывала такое недостойное и неблагородное, но такое приятное удовлетворение. «Да». Она была рада, что непривычная, нервирующая обстановка выбила почву у них из-под ног и что у сторонников Кристины появилось пусть и крошечное, но преимущество. Циркачи коллизиона смотрели на Кристину. Ждали ее слов. Они приняли ее как директора. «Невероятно! Неплохо для девчонки, которая еще недавно считала себя никому не нужной неудачницей, а?» — подумала Кристина. И улыбнулась. «Помните, как было на представлении перед ночью цирколуния?» — обратилась она к готовым к выходу акробатам. Те кивнули. «Здесь то же самое. Подумаешь, пустые арены. Ничего особенного». Речь явно не тянула на мотивирующую. Кристина поняла, что если попытается продолжать в том же духе, то сделает только хуже, и замолчала. И тут рядом с ней встал арлис «Внимание!» выкрикнул он, легко перекрыв царящий за кулисами гоман и артисты всех цирков разом замолчали и уставились на него, даже циркачи Абскуриона и Инкогниона. «Инфинион!» — обратился он к своему цирку и поднял вверх бронзовую руку. «Покажем, как мы начинаем!» И вот циркачи заулыбались и закивали, в то время как остальные недоуменно переглядывались. И тут Кристина догадалась, что сейчас будет, и мысленно перенеслась в тот день, когда впервые увидела Арлеса. Точно такого же, как сейчас, в необычном стимпанковском костюме, который необычайно ему шел и почему-то вовсе не превращал его в комедийного персонажа, несмотря на нарисованный красный нос. «Выступаем!» — выкрикнул Арлес. «Как в последний раз!» — хором отозвались циркачи Инфинеона. «Чтобы он не стал последним!» «А теперь все вместе!» — предложил Арлес, обращаясь к остальным. «Выступаем! Как в последний раз!» — отозвались циркачи, и на этот раз вышло намного громче. Казалось, каждый из артистов воспользовался этой возможностью, чтобы выплеснуть через незатейливую кричалку все свои страхи и сбросить напряжение. «Чтобы он не стал последним!» — раздался многоголосый ответ и Кристина почувствовала, как с последними звуками в воздухе растворяется и изрядная часть накопившейся нервозности. О, она непременно вернется, потом и снова наберет обороты, но прямо сейчас им всем полегчало. «Наш выход!» — кивнула Кристина акробатом. И те вышли на арену. В бой. А когда они закончили выступать, то все три их цирка устроили им овации из-за кулис, чтобы хоть как-то заполнить гнетущую тишину зрительного зала и не дать ей забраться им в голову. Графиня напряженно хмурилась и время от времени потирала лоб, чтобы облегчить головную боль. Этот цирк, этот странный огромный цирк казался ей знакомым, вызывал мучительно неуловимое дежавю. Где она его уже видела? — «Во сне? В видениях тех, кому она гадала на судьбу?» «Что с тобой?» — услышала она рядом с собой испуганный голос и, обернувшись, увидела Ласса, остановившегося подлине ее самым что ни на есть несчастным видом. «Я в порядке», — автоматически ответила графиня и отвернулась. Она была не настроена на разговоры, особенно с ним. Но Ласс не ушел, и она это почувствовала. О, нет. Неужели из всех возможных моментов он выбрал именно этот, чтобы снова просить прощения? «Да не надо смотреть на меня этим своим щенячьим взглядом!» — спылила графиня, оборачиваясь к своему бывшему. «Было и было! Забыли, проехали! Тем более скоро это все вообще может перестать иметь значение!» Лас вздрогнул и бросил загнанный взгляд на высокий купол шатра. «Я просто хотел, чтобы ты знала, я...» Графиня закатила глаза, приготовившись снова выслушать речь, которой лас регулярно донимал ее с тех пор, как она вернулась. И неважно, сколько раз она говорила ему «проехали». До тех пор, пока он сам не мог простить себя, лас продолжал приставать к ней, словно надеялся, что еще одно слово прощения от нее, наконец, освободит его. «А она знает», — категорично оборвал излияние Ласса знакомый голос — И графиня увидела, как ковбой решительно взял юношу за плечо, бесцеремонно развернул и подтолкнул в спину. Лаз споткнулся, вернул равновесие и послушно побрел прочь. «Мне его жаль», — тихо сказала графиня, глядя вслед своему бывшему. Чувство вины его прикончит. «Если раньше за него этого не сделает наша дуэль», — усмехнулся ковбой. «Вот уж утешил, так утешил», — фыркнула графиня, а потом поморщилась, когда лоб прошила боль. «Пытаешься вспомнить, откуда тебе знакомо это место?» ошарашил ее неожиданным вопросом ковбой. «Откуда ты?» — начала была графиня и замолчала. «Я здесь уже была, да? Когда? И почему ничего не помню?» «О, ты все помнишь». «Просто ты еще не поняла, что это произошло именно здесь». Графиня попыталась сосредоточиться, но лишь заработала еще одну вспышку боли в голове. «Тебе обязательно говорить загадками?» — сердито спросила она. «Не обязательно, но это так интересно — наблюдать за тем, как ты составляешь кусочки, чтобы собрать общую картину». «Пока я не вижу ничего даже отдаленно похожего на общую картину. Могу помочь». Мы были здесь с тобой вдвоем. Когда это мы где-то были с тобой вдвоем? Удивилась была графиня и осеклась. В памяти словно прорвала плотину. И образы, и воспоминания, хаотичные, сумбурные, перепутанные, так и хлынули на свободу. Огромная арена, краев которой, казалось, не было. Бесконечно высокий и оттого почти невидимый купол. Пустые зрительные ряды, И кто-то, кого она не различала в полутьме, на одной из скамей. Тихий шелестящий голос, который будто не принадлежал человеку. «Ты не можешь оставить ее тут навсегда. Так не делается». Голос ковбоя рядом. «Я и не прошу навсегда. Просто еще немного подольше. Ее отсутствие подтолкнет нужные события». «Так не делается». — повторил голос из темноты. — Но что вам стоит подержать её у себя ещё немного? — А ты вообще не должен быть здесь. Ты — фамильяр. Здесь не место для фамильяров. — Да я, пожалуй, уже и не фамильяр. Кажется, я давно превратился в нечто другое. Так что, подержите её у себя ещё какое-то время? — Сколько? Голоса размывались рассеивались, ускользали от внимания, но сейчас они всё равно обрели куда больше смысла, чем прежде. «Это ты привёл меня сюда», — медленно сказала графиня. «Ты не собирался оставить меня здесь навсегда. Ты просто хотел, чтобы все решили, что нас с тобой удалило, и Крис пришлось бы наконец осознать, что это она, директор». «Быстро ты всё по местам расставила». Одобрительно поднял большой палец ковбой, выплюнул соломинку и тут же сунул в рот другую. ну почему ты ничего этого не говорил мне раньше?» «О, я говорил, но ты не слышала. Ты уже нарисовала себе картину и не была готова от неё отказаться. Тем более в неё всё так хорошо вписывалось. Фамильяр, который, разумеется, злодей, хочет навечно заточить тебя подальше от мира». «Не смешно», — устало сказала графиня, — и, подумав, добавила, «Э-э-э, «Атласа набралась», — усмехнулся ковбой. Шутка понизила градус серьёзности, и графиня немного расслабилась. «Значит, я не схожу с ума. Я действительно здесь была», — прошептала она, заново оглядываясь и будто видя шатёр впервые. «Что это за место?» «Нет, даже не пытайся уйти от ответа». «Раз ты приволок меня сюда раньше, значит, ты точно знаешь». «Это пропавший цирк», — коротко ответил ковбой, а потом добавил. «Мы, все мы, все пять цирков, и есть пропавший цирк. А появляется он, когда мы собираемся вместе». «Что ж, сразу двумя загадками меньше», — усмехнулась графиня. «Если сегодня придется умереть, по крайней мере, я умру с облегченным грузом неутоленного любопытства». «Ты не умрешь» категорично заявил ковбой. «Ну хорошо, если меня удалит. Тебя не удалит». «Откуда такая уверенность?» удивилась графиня, а потом прищурилась. «Ты знаешь!» наконец воскликнула она. «Крис не знает, но ты знаешь. Ты знаешь, почему удаляет. Почему?» «До этого нужно дойти самому. И как дойти, если даже не знаешь, к чему именно идти? А тебе и не надо знать. Ты уже дошла» ненавижу когда говорят загадками вздохнула графиня и снова потерла ноющий лоб ну раз мне волноваться не о чем насмешливо сказала она когда приступ отступил может мне и выступать тогда не надо выступать надо серьезно ответил ковбой здесь не каждый сам за себя здесь каждый за всех сразу я понимаю так же серьезно ответила графиня А ковбой продолжил, будто и не услышал ее. Продолжил так, словно повторял заклинание, словно давал клятву. «Но тебя не удалит». И тихо, так что графиня не услышала, добавил, уходя, когда его позвали на арену. «Я не позволю». Кристина не засекала время, это не пришло ей в голову, но представление длилось уже несколько часов. Что, впрочем, было объяснимо, ведь на арене по очереди выступало сразу пять цирков. Поначалу Кристина все время находилась в состоянии нервного напряжения, каждую секунду ожидая подвоха от Джордана, ошибок со стороны ее цирков или удаления. Но номер сменялся номером, час другим, музыка тишиной, а удалений все не было, и ожидание становилось нестерпимо мучительным. Оно пожирало все внутренние силы и вытягивало все жилы до тех пор, пока организм, который больше не мог справляться с такой нагрузкой, не включил режим самосохранения, погрузив Кристину в некое оцепенение. О нет, она продолжала внимательно за всем следить, напутствовала нужными словами своих артистов, не выпускала из виду Джордана, но эмоции и чувства притупились. Стали глуше и будто отступили на задний план. Они по-прежнему присутствовали, но Кристина скорее осознавала, что они есть, чем ощущала их. Состояние чем-то похожее на анестезию у зубного врача. Ты прекрасно понимаешь, что с тобой делают, чувствуешь, как сверлят и тянут, но боли не ощущаешь. Даже волнение за воздушных гимнастов, чье выступление беспокоило Кристину больше всего, не вызвало острого всплеска эмоций. Работая на головокружительной высоте с обнаружившимся там оборудованием, знакомым, но непривычным и без страховки, они успешно справились со своим номером, но и сильного облегчения Кристина не испытала, а не менее коснулась всех чувств, и положительных, и отрицательных. Даже когда обернувшийся Ягуаром т отказался показывать свой обычный номер и просто улёгся посреди арены и пролежал там всё время, что играла отведённая на номер музыка, не заставил Кристину по-настоящему испугаться. И когда очередь, наконец, дошла до неё с Фьёром, Кристина не испытала никакого эмоционального всплеска. Она вышла на арену, И головокружительно высокий полосатый купол ее больше не подавлял, а пустые зрительские скамьи не угнетали. Она спокойно встала в центре и, не забывая время от времени менять позиции Арабеско, отстраненно наблюдала за фаер-шоу, которое устроил Фьор, и думала о том, как любопытно, что пропавший цирк сам подбирает музыку и освещение каждому номеру. Для их с Фьером выступления он, например, практически полностью приглушил все невидимые прожекторы, так же, как это сделали бы они сами в коллизионе, но вместо привычного первобытного ритма барабанов выбрал резкое, режущее ухо техно. Оно так не нравилось Кристине, что она с трудом дотерпела до конца номера и была счастлива убраться с арены вовсе не из-за гнетущей тишины в пустом зале, а из-за той какофонии которая до сих пор звучала у нее в ушах. Первыми номера закончились у обливиона, что было объяснимо. Лишившись амулета, они потеряли добрую половину цирка. Следующими выбыли из дуэли бело-красно-черный инкогнион и ослабленный потерями артистов коллизион. Остались черный обскурион и бронзовый инфинион, державшийся в немалой степени благодаря большому количеству оригинальных самодвижущихся механизмов, которые они использовали в своих номерах а вот летучих обезьян не было они с пронзительными воплями улетели прочь едва только их выпустили в самом начале выступления инфиниона некоторое время представление походило на финальный этап игры в покер когда за столом осталось лишь два игрока и они по очереди повышают ставки номер абскуриона инфинион ответил и поднял ставку абскурион принял ставку и повысил и так до тех пор пока у обоих одновременно не кончились номера. Измученные многочасовым марафоном, циркачи тяжело дышали и переглядывались с одним и тем же вопросом в глазах. Что дальше? Они все выступили, не было ни одного удаления. Как же определить победителя дуэли? Даже на лице Джордана,